Вторник тринадцатый. Мы говорим о совершенном дне. Мори захотел, чтобы его кремировали. Он обсудил это с Шарлотт, и они решили, что так будет лучше. Мори пришел навестить его давнишний друг Эл Аксельрот, Равин из университета Брандейса, которого они попросили вести похоронную службу, и море сказал ему что предпочитает кремацию и еще эл что море проследи чтобы меня не пережарили Равина остолбенел а море теперь мог с легкостью подшучивать над своим телом чем ближе он был к концу тем больше ему казалось что тело Лишь шелуха, оболочка души. Оно увидало, превращаясь в бесполезные кости и кожу, и потому с ним теперь легче было расстаться. «Мы страшно боимся самого вида смерти», сказал Мори, когда я сел рядом с ним. Я поправил микрофон у него на воротнике, но он все равно падал. Мори закашлялся, Он теперь кашлял почти без остановки. Я на днях читал книгу. Так в ней сказано, что как только кто-то умирает в больнице, его сразу накрывают простыней, подвозят к чему-то вроде люка и спускают вниз. Стремятся поскорее убрать умершего куда подальше. Как будто... «Смерть заразна!» Я возился с микрофоном, а море наблюдал за моими руками. она не заразна. Она так же естественна, как и жизнь. Она — часть врученного нам комплекта». Море снова закашлялся, а я весь напрягся, в любую минуту готовый ко всему. Ночью профессору теперь было совсем худо. Поспать удавалось лишь час-другой, а потом он просыпался от дикого удушающего кашля. Дежурившая медсестра входила в спальню, стучала по его спине, пытаясь выбить мокроту. Но даже если удавалось привести дыхание в норму, а удавалось это теперь только с помощью кислородного аппарата, на следующий день море был совершенно разбит. Из носа у него теперь торчала кислородная трубка. Я с ненавистью смотрел на этот символ беспомощности. Так и хотелось ее выдернуть. «Прошлой ночью?» — тихо заговорил море. «Да. Прошлой ночью?» У меня был жуткий приступ. Он длился долгие часы. Я думал, что не выживу. Кашель не прекращался. Дыхания почти не было. Вдруг у меня закружилась голова, и я ощутил какую-то умиротворенность. Я почувствовал, что готов отойти. Глаза моря расширились. Меч — это было совершенно невероятное ощущение. Чувство принятия того, что происходит. Чувство... «Умиротворенности. Я подумал о том сне, что видел на прошлой неделе. Сне, когда я переходил мост в неизвестное. Это было ощущение готовности идти туда, куда предназначено». «Но, Но ведь этого не случилось?» «Море помолчал, а потом легонько замотал головой». «Нет» но я почувствовал, что способен это сделать. Ты понимаешь, это то, что необходимо каждому — примирение с мыслью о смерти. Если бы мы знали, что в конечном счете можем примириться со смертью, нам бы тогда было по плечу и то, что еще труднее. Что же это? Примирение с жизнью. Мори попросил, чтобы я принес ему гибискус, стоявший на подоконнике позади него. Я поставил растение на ладони, поднес к его лицу. Мори улыбнулся. «Умирать естественно», — повторял он. Смерть наводит на нас такой ужас только потому, что мы не считаем себя частью природы. Мы думаем, раз мы люди, значит, мы выше природы. Море улыбнулся цветку. Нет, мы не выше ее. Все, что рождается, умирает. Море посмотрел на меня. Ты с этим согласен? Да. «Ладно», – прошептал он, – «а теперь о преимуществе. Все-таки мы отличаемся от растений и животных. До тех пор, пока мы любим друг друга и сохраняем это чувство любви, мы, умирая, не исчезаем. Нежность не умирает. Воспоминания не умирают. Ты продолжаешь жить в сердце каждого, чьей жизни в свое время коснулся любовью и заботой. Голос его задрожал. Это обычно означало, что ему надо передохнуть. Я поставил растение на место и пошел выключить магнитофон. Но до того, как я успел его выключить, он записал последнюю в тот день фразу Мори. Смерть завершает жизнь, но не отношения. Поиски средства для лечения болезни Лугерига продолжались, и скоро должно было появиться новое экспериментальное лекарство. Оно не вылечивало, но замедляло развитие болезни на несколько месяцев. Мори о нем слышал. Но он уже был в иной стадии. К тому же, появиться в продаже лекарство могло только через несколько месяцев. «Не для меня», — решительно отверг лекарство Морри. С тех пор, как Морри заболел, он ни разу не тешил себя надеждой вылечиться. Свое положение он оценивал более чем трезво. Однажды я спросил его, «Если по волшебству», Он бы вдруг выздоровел, стал бы он со временем таким, каким был прежде. Мори покачал головой. «Об этом не может быть и речи. Я теперь совсем другой человек. Мои взгляды иные. Я ценю свое тело, которое я никогда по-настоящему не ценил. И мое отношение к серьезным вопросам жизни». Вечным вопросом тоже совсем иное. В этом суть стоит только раз сосредоточиться на важном, и ты уже не можешь его больше игнорировать. А какие вопросы вы считаете важными? Мне кажется, это вопросы, связанные с любовью, ответственностью, духовностью. И будь я сейчас здоров, они бы все равно были для меня главными и всегда должны были бы быть главными. Я попытался представить море здоровым, попытался вообразить, как он сбрасывает с себя одеяло, встает с кресла, и мы с ним отправляемся на прогулку по окрестностям. Как бывало, гуляли по территории университета. До меня вдруг дошло. Последний раз я видел его на ногах шестнадцать лет назад. «А если бы вам вернули здоровье на один единственный день?» — спросил я. «Как бы вы этот день провели?» «Двадцать четыре часа». «Двадцать четыре часа». Надо подумать. Я бы стал утром, сделал зарядку, съел чудесный завтрак, сладкие булочки с чаем. Пошел бы поплавал, а потом пригласил друзей на вкусный обед. И пусть бы они пришли по одному или по двое, чтобы мы могли поговорить, об их делах, их семье и о том, что мы значим друг для друга. А потом я бы пошел на прогулку, в какой-нибудь сад, посмотреть на деревья, послушать птиц, впитать красоту природы, которую я так давно не видел. А вечером я отправился бы в ресторан где вкусно готовят. Может быть, заказал утку. Я люблю утку. А потом весь вечер танцевал. Я перетанцевал бы там со всеми лучшими партнершами, пока не свалился бы от усталости. А потом пошел бы домой и глубоко и сладко уснул. И это все. Все. Так незатейливо, так обыкновенно. Я был разочарован. Я-то думал, что он полетит в Италию, или пойдет на завтрак с президентом, или будет наслаждаться плаванием в море, или испробует все экзотическое, что только придет на ум. Как мог он после всех этих месяцев неподвижного лежания найти удовлетворение в таком прозаическом дне. И вдруг я понял, в этом-то и была вся суть. В тот день перед отъездом море спросил меня, может ли он со мной о чем-то поговорить. «О твоем брате», — добавил он. Меня пробрала дрожь. Как он догадался, что брат был у меня... Все время на уме. Я неделями пытался дозвониться ему в Испанию и лишь на днях узнал от его друга, что брат постоянно летал на лечение в Амстердам. «Я знаю, Мич, как больно, когда не можешь быть с тем, кого любишь. Но ты должен смириться с его желаниями. Может быть, он не хочет нарушать твою жизнь. Может, это для него... Слишком тяжкое бремя. Я всем своим близким говорю. Продолжайте жить своей жизнью. То, что я умираю, не должно рушить вашу жизнь. Но ведь он мой брат. Я знаю. Поэтому тебе так больно. В моем воображении вдруг возник Питер. Ему восемь лет. Кудрявые светлые волосы торчат на макушке. Мы боремся на траве возле дома, и зелень травы впитывается в джинсы ярко-зелеными пятнами. А вот он стоит перед зеркалом с расческой в руках вместо микрофона и поет. Или мы протискиваемся на чердак и прячемся там, испытывая родителей. Найдут или не найдут нас к обеду. А потом я вижу его отдалившимся от меня, взрослым, тонким и хрупким, скуластое, тощее от химиотерапии лицо. «Мори, почему он не хочет меня видеть?» Старик-профессор вздохнул. «Отношения между людьми не строятся по шаблону. Их надо любовно отлаживать». Так, чтобы каждый получал от них то, что ему нужно, и то, что ему хочется, и делал то, что он может, не в ущерб себе и другому. В бизнесе люди настроены на то, чтобы выиграть, чтобы получить желаемое, и это, возможно, то, к чему ты привык. В любви же все по-другому. В любви ты заботишься о другом ничуть не меньше, чем о себе. У тебя были с братом близкие отношения, а теперь их нет. Ты хочешь их вернуть. Ты вообще не хотел, чтобы они прекращались. Но так устроены люди. Отношения прекращаются, а потом возобновляются. Прекращаются и возобновляются. Я посмотрел на море и увидел, как близко к нему подступила смерть. Я почувствовал себя таким беспомощным. «Ты найдешь путь к своему брату», сказал море. «Почему вы так в этом уверены?» Море улыбнулся. «Ты же нашел меня на днях, Я услышал занятную историю. Море на мгновение закрывает глаза, и я жду, когда он продолжит. Так вот, это история о маленькой волне, что с наслаждением резвилась в океане. Она наслаждалась ветром и свежим воздухом, пока вдруг не заметила, как другие волны, катившиеся перед ней, разбиваются о берег. «Боже мой, это ужасно!» — воскликнула волна. «И сейчас это случится со мной!» И тут мимо пробегает другая волна. Она видит, как мрачна первая, и спрашивает, чего ты такая грустная?» А первая ей в ответ, «Ты что, ничего не понимаешь?» «Мы сейчас все разобьемся, и от нас ничего не останется. Разве это не ужасно?» Тогда вторая ей говорит, «Это ты ничего не понимаешь. Ты думаешь, что ты волна, а ты всего лишь частица океана». Я улыбаюсь. Море снова закрывает глаза. «Частица океана!» Повторяет он. Частица океана. Я наблюдаю, как он дышит. Вдох-выдох. Вдох-выдох.